Русский мир «Ну что, надумали, дьяки?» Начал император следующее заседание Синклейта Юрий специально задержался с выходом в палату заседаний Синклейта на полчаса давая возможность дьякам обменяться мнениями. — Мы тут, государь, батюшка, между собой переговорили, — начал по долгу председательствующего Дяк Матвей, и пришли к выводу, что скудными своими умишками ничего принципиально нового не смогли придумать. — Опять мы разные мелкие улучшения придумали. Сами между себя их в синклите обговорим, примем и на твое державное рассмотрение представим. Вроде бы и по-крупному все у нас в державе русской по уму устроено, и уложения, и приказы, и управы, и синклит, и войска. Весь люд русский пределе, и дворяне, и купечество, и мастеровые, и селяне, и горжане, и священство. Все довольны и тебя славят. Весьма крепкое государство ты, Юрий Всеволодович, с Божьей помощью построил. Ты уж... — Наду, у меня с императору батюшка. В какую хоть сторону нам мыслить? А уж мы твои наказы обдумаем и в дело притворим. — Ну что же, быть по посему. — слушайте меня, дьяки. Чтобы империя крепко стояла, нужно, чтобы изнутри ее гониль не точила, и чтобы внешние враги ее сокрушить не могли. Начну про внутреннюю крепость государства. — Не должно быть в государстве сил которым выгоден его распад. Главное я уже сделал, отменил на землевладение и ввел майорат. Теперь в империи один землевладелец — император, и только он один, других нет. Весь государственный люд у нас служилый. Служишь государю, значит, имеешь землю или жалование государственное, или то и другое. Не служишь — сам крутись, как можешь». А не государственному люду единое сильное государство выгодно. И купцам, и мастеровым, и селянам. Ибо нет ни границ, ни войн, ни татей, ни мздоимцев, и подать, и фиксированный. Что еще нужно для внутренней прочности государства? Три слагаемых нужны. Единая вера, единый язык, единство власти и народа. Единство веры мы обеспечили. Теперь дело за православной церковью, ее патриархом и священством. Пусть веру во все умы, во все империи вкладывают. На все ересины совместно с патриархом выпалим. Язык наш русский в старых русских землях родной для всех. В новых славянских землях, Кнезградской и поморской, языки похожи на русский. А вот в трех прибалтийских, двух макшанских, крымской, В Приднестровской, Иерусалимской и Гранатской землях языки совсем иные. Поэтому обучение в школах при церковных приходах и управах во всех этих землях следует вести только на русском языке Владимирского говора. И все дело производства в управах и земстве вести только на нем. Для этого нужно преподавателей школ в большом количестве готовить во Владимирской, Рязанской, Мценской и Смоленской землях и направлять их во все нерусские земли. Далее нужно поощрять переселение крестьян из старых русских земель в новые, а не руси из этих земель поощрять переселению в землю бывшего Дикого поля. Там они смешаются с русскими и сами начнут говорить на русском языке. И, кстати, народ наш в Диком поле уже поселился, посему пора образовать там три новых русских земли. Поволжскую, между речью Волги и Дона, Черноморскую, между речью Дона и Днепра, и Днепровскую, от Днепра до Карпат и Приднестровья. Далее. Чтобы ремесла и науки разные у нас процветали, нужно создать в империи два университета, как в Европе принято. Один в Турове, другой в Ростове. Там образовать факультеты, юриспруденции и финансов для подготовки государственных служащих, богословский для подготовки священнослужителей, медицинский для подготовки врачей, архитектурный для строителей, землеустройство для подготовки землемеров и картографов и горный для подготовки рудознатцев и горных мастеров. Боголюбове при секретном приказе создать ремесленное училище для обучения мастеров, В Юрии польском образовать военное училище, куда набирать способных сотников и обучать их полководческому искусству. В Херсонесе и Кренесграде образовать морские училища, где готовить кораблестроителей и капитанов кораблей. Обучение везде вести только на русском языке. Теперь про единство власти и народа. Чтобы народ был доволен, нужны неизменный размер податей, строго соблюдение уложений. Возможно для простолюдинов пожаловаться на несправедливость и честный разбор жалоб на местах, а также возможно для всех сословий и во всех уездах и землях донести свои нужды до Синклита и Государя. Для этого нужны прежде всего четкая работа человитного, земского и судебного приказов, а также их столов в местных управах. Кстати, Варгас, почему прошлой зимой не было земского собора? Так ты же, император-батюшка, с эту землю воевал. А как же без тебя собор проводить? Если меня здесь нет, так делать ничего не нужно. У что, никаких ходатайств государству нет? А в мое отсутствие государство — это вы, Синклид. Смотри у меня, Варгас, еще раз такую глупость сотворишь, пеняй на себя. Соборы созвать ежегодно, невзирая ни на что. Готов об этом поправку в вложение... — Ну, на первый раз тебя прощаю, когда собор созываешь. — Как обычно, в начале февраля, император-батюшка. — Вот и готовь. Нам новые земли в состав государства на соборе принимать нужно. — Ну и, само собой, как у нас уже повелось, обо всех делах государственных народу нужно сообщать манифестами. Этим у нас канцелярии успешно занимаются. — Все ясно вам, дяки. Дьяки утвердительно загудели. «Все ясно, надежный государь. Все это и указания обдумаем, обсудим и тебе на утверждение представим», ответил за всех Варгас. «Теперь о делах иноземных. Было мне откровение. Великий хан монгольский вскоре помрет и начнется у них смута. Так что монголов опасаться нам пока не следует». На своих планах стравить Чагатая с Бату Юрий всему Синклиту решил не сообщать, ибо дело это секретное. Чтобы другие наши границы были безопасны, нужно, чтобы со всех сторон окружали нас союзные нам или вассальные нам государства. Исключениеми являются египетский султанат, граничащий с Иерусалимской землей, и халифат Аль-Мухадов Мавритании отделенные от нашей гранатской земли только узким проливом. Оба этих государства достаточно сильны, и у обоих мы отхватили земли, которые они считали своими. Чтобы наши границы были в безопасности, необходимо их разбить. Так что, дяки, готовьте на следующий год войну с султаном и халифом. Нужно посадить там, на троны, вассальных нам правителей. К тому же... Египет нам нужен для снабжения продовольствием наших средиземноморских владений. Поэтому начать следует с Египта. Воевать там лучше следующей зимой, поскольку летом там слишком жарко. Малюта, ты проследи, чтобы слухи о предстоящей войне с Египтом не расползались раньше времени. Теперь про подданные германские, французские и английские земли. Наша задача, чтобы там не появились новые сильные государства. Для этого мы их разоряем высокой данью, но этого мало. Думаю, нужно нашим наместникам в этих землях присвоить судебные функции и организовать прием челобитных от населения. Если бароны местные над населением своим бесчинствуют, приходы православные притесняют, баронов этих будем судить, И ссылать на поселение в Дикое Поле. А если в баронстве Уже много православных приходов появилось, То такие баронства делить На волости и поместья по две сотни дворов И селить в каждое поместье Нашего дворянина Или десяток малодворцев. А вместо баронства Будем делать там уезд И вводить в действие наше уложение. Дело производства в уездах вести На русском языке. Переход приходов В Луоно Русской Православной Церкви мы поощряем снижением даний с прихожан. Нужно еще больше заинтересовать в этом священников. Это должно быть выгодно тамошнему люду. За переход в Луоно Русской Церкви мы снижаем размер даний всему приходу вдвое. Прихожане богатеют, и доходы прихода растут. А если все бороться преобразуется в уезд, будем снижать дань еще вдвое. Так что дань с дыма в уезде будет в четыре раза меньше, чем в соседнем Бородстве. Службы в церквях тоже вести на русском. Священников учить языку. При церквях открыть школы. Теперь про города. Продолжаем сманивать на Русь хороших мастеров. Во всех местных университетах оставить только факультеты богословия и медицины. Все другие факультеты закрыть. «Преподаватели из них свалить на Русь. Предлог для закрытия найти. Это дело наместников. Для надзора за этими делами создадим подданный приказ». «Все ясно. Слишком много всего нового. Ты на наши бедные головы вывалил, государь-император», — за всех ответил дьяк канцелярии Данислав. «Дозволь всем нам твои повеления обдумать. Вот я всем дьякам протокол разошлю». Они все обдумывают, тогда и вопросы появятся. — Тогда на этом все, уважаемый Синклит. Думайте, но чтобы через два месяца у меня на столе были решения Синклита по каждому вопросу. Через три дня Юрий вызвал к себе Малюту и Остромира. — На Синклите я еще одно, а точнее два важных дела не упомянул, ввиду их деликатности. Начал разговор Юрий. «Мы граничим на суше с тремя государствами, которые не являются нашими вассалами. Это Дания, Болгария и Византия. Они нам союзники, а я хочу, чтобы они стали вассалами». «Сыну моему Всеволоду уже тридцать лет стукнуло, и я им доволен. Думаю, пора его сажать на византийский престол». Женат он, как вы знаете, на племяннице императора Евдокии, а она потомок аж трех византийских императоров. Так что больших затруднений не будет. Я думаю, и обойдется нам не так уж дорого. Император Ватац должен помереть от болезни. Он уже в возрасте преклонном, 50 лет ему уже. Это на тебе, Малюта. А ты, остромир, добейся, чтобы наследником его стал Всеволод. В расходах не стесняйся, но и лишнего не плати. Вельможи ромейские не слишком богаты. Спешить с этим не нужно, но и затягивать не следует. Сперва Византия, за ней Дания, потом Болгария. Сын мой Владимир женат на Софии Датской. Пора ему датскую корону надевать начало. Болгарский Александр женат на дочери моей. Сыну их старшему семь лет уже. Наследником должны его назначить а добровый регентом при малолетнем царе. И в Византии, и в Дании, и в Болгарии будут не согласны с выбором наследников. Возникнет смута. Тут мы вмешаемся вооруженной силой по просьбе наследников, и его солитет будет естественным продолжением. Все ясно. Не волнуйся, государь, сделай все как надо, опыт есть, ответил Малюта. — Я полагаю, в 1943 м году Византия, в сорок — Дания, в 45-м — Болгария, — уточнил Остромир. — Если все успеете подготовить, то так, но без спешки. Сделать это нужно без шума, якобы естественным путем. — А может, Александра Сеня на царстве оставим? — предложил Остромир. — С добра у него мир да любовь. Переживать она сильно будет. Да и полководец он знатный, пригодится нам еще. А я не против. Попробуй его уговорить, добровольно принять вассалитет. Кстати, призовите его воевод-наблюдателями в поход на Египет. Посмотрят они на наши пушки в действии и станет осень сговорчивей. К тому же после Византии он будет со всех сторон окружен нами и нашими вассалами. Византия, однако, посильнее Балкарии. Если Византия станет вассалом, то ему сам Бог велит, деваться Александру некуда будет. Теперь дело посложнее. У нас два славянских вассальных государства, Польша и Чехия. Требуется, чтобы они добровольно, по решению своих королей и народных соборов, вошли в состав Руси на правах земель. Как это сделать, думаете? Точных сроков не ставлю. Но почву для этого готовить нужно. А следом должна присоединиться Болгария. Тогда все славянские народы будут в составе Руси. Такую задачу я себе поставил. И она еще не выполнена. Все эти дела нужно сделать до сорок восьмого года, когда у нас договор с монголами закончится. Дияки вышли от императора сильно задаченными. Всю зиму и весну сорок второго года Юрий плотно работал с дьяками приказов, готовя решения Синклита по всем поставленным им вопросам. Даже с внуками повозиться времени почти не оставалось, не говоря уже об охотах и пирах. Очередную молодую наложницу посещал не чаще раза в неделю.